Вот все думал, пронесет, все надеялся. Да нет, даже просто уверен был, обойдет стороной его вокзал такая честь. С какой стати контимирову париться в поезде? Куда безопаснее самолет? Нет, поезд ему зачем-то нужен. Неприятно сжалось сердце. Уже в который раз за этот день. Но сейчас почему-то особенно больно. Ольга бегла, взглянув на шефа, тоже скрылась в приемной. Чернов плотно прикрыл за ней дверь, еще раз выглянул в приемную. Помощники по знаку полковника зашли в комнату отдыха начальника вокзала, внимательно осмотрели ее, даже в шкафы заглянули, кивнули Чернову, что все чисто. Кантемиров уселся без приглашения в кресло, у журнального столика и по-хозяйски огляделся вокруг. Значит так, Виктор Андреевич, вашему вокзалу выпала огромная честь. Именно с него отправится в Чечню товарищ Кантемир. Мы приступаем к последней, самой сложной и опасной стадии нашей операции. Я думаю, что представлять нашего гостя вам не стоит. Вижу, что вы его узнали, сказал Чернов. Ларин молча кивнул. Сердце вдруг еще более тягостно заныло, ушло куда-то в сторону, в безоглядность, в темноту и пустоту. И Ларин почему-то вспомнил не о матери, не о жене или дочери, даже не о себе самом. Он вспомнил об Оксане. «Что-то сегодня какой-то странный день, что-то много всего необычного. Вы не волнуйтесь, поезда идут по расписанию». Сейчас будет отправляться Донецкий с третьего пути. Занимайте места, прощайтесь, только будьте осторожнее, пожалуйста. Береженого Бог бережет. Голос у Собиновой был грустным. И это словно добавило тоски в сердце Ларина. Он даже забыл, что злится на Собиного. Глава 55. Фоломеев. Бифштекс по-татарски, будь он не ладен Может, подсыпали что? Нет, не может быть. Алика женщина восточная, но не до такой же степени. В животе у Фоломеева протяжно заурчало. Он покосился на стеклянную дверь, за которой недавно скрылась Виолетта Валентин. «Какой-то ты мнительный стал, Фоломеев», подумал он про себя. Последние десять минут, пока прохаживался вдоль панорамного стекла экскурсионного офиса, сибиряк гнал от себя прочь разные мысли. Неужели у него, у Фоломеева, как у хренового бойца перед боем, кишки свело? Хотя, как взглянуть? Например, такое ни с кем из его знакомых не происходило никогда, да и произойти не могло. После принятия такого решения и в свете последних событий не то чтобы несварение желудка может приключиться, но и недержание мочи можно простить. Он вспомнил Гошу, проходчика из геологоразведки, любимой шуткой которого было громко выпустить газы в общественном месте. А потом самым наглым образом обратиться к любому незнакомцу, стоявшему рядом с укоризной, мол, что же вы, товарищ, так не сдержаны, здесь все-таки как-никак люди, надо держать себя в рамках, только раз побили, а в остальных случаях конфуз неминуемо падал на незнакомца. Но так или иначе... Решение принято, и не в правилах Фоломеева его отменять. А холодок неуверенности сибиряк постарался растопить, фантазируя на темы дальнейшей жизни. То он представлял себе бесконечную череду курортных картинок, но быстро сообразил, такого быть не может. То представил их в Нягане, в собственном коттедже. Она сидит, свернувшись по кошачьей в кресле и листает каталог итальянской мебели. Он такой где-то видел в киоске. Потом вспомнил, что до отдельных коттеджей еще далеко. Не все буровые мастера имели. Потом он перенесся в маленький городок средней полосы России, где не был уже лет восемь, и где у него была мать и сестренка. Постой, писали, сестренка выучилась на училку. Выходит, не сестренка, а сестра. И парень наверняка есть. Значит, надо или свой дом ставить, или сестре помогать обзавестись хозяйством. Господи, как все сложно-то стало сразу.